Глава 50. Послесловие автора. Все было не так. Все было так. Повесть «Караван душ» создавалась по следам и через поколения, по следам участников спецоперации в Северной Тайге осенью 1942 года. Ни одного из них, к сожалению, не осталось на данный момент в живых. Лишь старики, которые во второй год войны были детьми и что-то видели но то, что видели, помнят смутно. Воспоминания жизни наслаиваются одно на другое и затуманивают глаза. Написано внуком, подчеркиваю, внуком двух участников Великой Отечественной войны и племянником еще одного участника. Первый служил в обозе, но имелась в семейном архиве грамота за подписью маршала Рокоссовского. Разными путями дошел обладатель грамоты до Германии второй возил снаряды на передовую Воховского фронта, был ранен, награжден, водил Катюшу, третий был разведчиком на Карельском фронте. Но повесть написана не ими героями, дважды героями, а дважды внуком и племянником. По этим причинам многие моменты ее, сюжетная основа, язык, особенно это касается языка врагов, да и сама фабула повествования — могут показаться читателю не то чтобы недостоверными, но какими-то неочевидными. Ну, на самом же деле, не может быть, чтобы разведчики, вдобавок участники диверсионной группы, вели дневники, и не один, а целых три. Это если брать фашистов, которые в повести не немцы, а за исключением двух эстонцы. «И чтобы вели дневники наши разведчики». Совершенно очевидно, что враг, обнаруженный на территории, где каждый пятый, или, например, каждый четвертый, житель, охотник, грибник или рыбак, так вот, чтобы обнаруженный на такой территории враг смог скрываться и уходить от преследования более двух месяцев, чтобы все враги были на одно лицо, чтобы неуязвимый Хенкель сбивали из какого-то пулемета, и по мелочам. Чтобы в Архангельской области, ладно бы еще на Дальнем Востоке, в октябре выпадал снег, заставляющий персонажей думать о Рождестве. Чтобы персонажи попадали из прошлого в наше время. Кинематограф пока активно использует обратную возможность. Мы из будущего, туман. Чтобы среди наших курсантов присутствовал некто. Или... Некто, знающий все наперед, но упорно не вмешивающийся в ход исторических событий. Чтобы персонажи по-киношному, при неочевидных, опять неочевидных обстоятельствах, гибли один за другим, и стоит ли вообще создавать усиленную фабульность путем сложения нескольких дневников, нескольких документов, нескольких писем, и не хватит ли ему писать произведения, которых бойцы и командиры Красной Армии, а также советские граждане, не всегда предстают в самом лучшем свете. И, с другой стороны, не вчерашний ли день показывать фашистов добивающими собственных раненых, а русских благородно вытаскивающими товарищей из-под огня? И почему речь персонажей так напоминает современную? И как три человека смогли обезвредить превосходящую численностью группу, в которой почти все были мастера спорта. И хочется сказать, все было не так. И растолковать автору все недостоверные места, и наставить на путь истинный, и показать, как же все было на самом деле, и уж хоть могло быть при соблюдении исторической правды, и даже с сохранением права на художественную условность, мол, 22 июня 1941 года, И все это правильно, и все это очевидно. Однако в сентябре 1942 года в район Коноши, Архангельская область, действительно были выброшены одна за другой две диверсионные группы общей численностью в 13 человек. Артур Регастик, Артур Вебель, Петер Роц, Оскар Роберг, Рюрик Палло, Оскар Лютер, Вальдемар, Рандмяе, Хуго Тарту, Эн Кармо, Рудольф Тяхесте, Арнольд Тедер, Харальд Петерсон и Освальд Кривайн. Все они были прекрасно подготовлены к операции физически и также прекрасно оснащены. Например, в арсенале диверсантов были шумоулавливатели, реагирующие на любой звук в радиусе километра. В контейнерах, которые систематически сбрасывали диверсантам, Помимо оружия, провианты и жизненно необходимых вещей были, к примеру, чернила и комбинированный шоколадный напиток. Целью операции под кодовым названием «Гамбит парашютиста» была разведка местности для подготовки к выброске массированного десанта. Следом за чертовой дюжиной разведчиков приземлились бы сотни десантников, пошла бы в прорыв через Карельский фронт танковая группа, Таким образом, была бы перерезана железнодорожная ветка на Архангельск и Мурманск, обесточена помощь фронту сразу с двух направлений. Дальнейшие действия группировки врага сейчас предполагаются туманно, да и та часть плана, которая рассекречена, представляется несколько авантюрной. Впрочем, инициатива в Третьем Рейхе, как известно, ценилась. Однако серьезность операции подтверждается тем, что с той стороны... Ее курировал адмирал Канарис, а непосредственно возглавлял тоже же небезызвестный фрегатон-капитан Целариус, а с нашей курировал нарком НКВД Берия, возглавлял начальник третьего управления НКВД СССР товарищ Куприн. Трое из диверсантов, Рандмай, Тарту и Пало, наплевав на меры безопасности, вели дневники. Сохранившиеся, рассекреченные, переведенные, опубликованные, подробно описывая свою курсантскую жизнь. 30 августа 23:30 старт. Нас 7 плюс 7. Прячемся в облаках. Ни одного выстрела из зенитки, ни одного ночного истребителя. Скоро уже озеро Лача. Раздается сигнал. Тягостый прыгнул первым. Едва я успел занять удобную позу как оказался на земле. Самолет над нами делает новый заход. 2 октября приметили огонь на берегу реки. Это грелось у костра охрана моста. К счастью, она нас не заметила. Таллин спрашивает, все ли в порядке, как самочувствие. Пусть сами придут и посмотрят. А блавы русских слышны повсюду. Они идут широким строем, стреляя для ориентировки. На озеро сел самолет. И по нему русские открыли огонь. Самолет поднялся, но вынужден был сделать посадку. Дальше он лететь не мог. Мы пристрелили тяжело раненых и выбрались на берег. Двигаемся по направлению к фронту. Еще идти 250 километров. И фраза ⁇ Страшнее, чем смерть русские ⁇ тоже взята из реального дневника. Огонь же по самолету велся именно из ручного пулемета. «Дневники наших воинов» — авторский вымысел. Однако вымысел этот опирается на документальную повесть участника событий, о которых идет речь. Тихонина становились мальчишки-солдатами, дневники еще одного участника — Голикова, заметки исследователей этой темы — Кононова, Сергеева и других. Надо признаться, что при ликвидации диверсантов далеко не все русские были на высоте, и группа парашютистов два месяца уходила от преследования и добралась до озера Лаче близ Каргополя, по прямой от коноши километров сто, не только за счет своего мастерства. Однако чего стоит факт, что один и тот же человек, фамилию позвольте упустить, при желании уточнить ее по документам, отчасти выложенным даже в интернете, не составляет труда, был приговорен к трибуналу, за халатность в ходе спецоперации, но перед трибуналом предстать не успел, потому что получил тяжелое ранение в шею при столкновении с диверсантами и в конечном итоге был награжден. Что одни и те же люди, местные охотники и егеря, которые не были охотниками на человеков, безуспешно гонялись за диверсантами по тайге, но как только в дело вмешались специалисты и заменили тактику прочесывания цепью, тактикой устраивания засад вместе вероятного появления противника, именно простой русский мужик, не военный, а всего лишь боец истребительного батальона, убил первого и смертельно ранил второго диверсанта, снабдил спецов захваченной рацией пакетом документов с ключами и кодами, тем самым практически обеспечив успех операции. И надо же такому случиться, что один из руководителей операции, Человек с удивительно писательской фамилией Куприн действительно погиб в воздушном бою по возвращении из окрестностей Каргополя. И чтобы у человека, который с двумя подчиненными обезвредил последнюю группу диверсантов, была фамилия Мищенко. Напомню, такую же фамилию носит один из персонажей, правда отрицательных, повести Богомолова «Момент истины». И чтобы эстонцы которые на самом деле пустили под откос товарный состав, убили машиниста и стрелочницу, возможно, это было сделано, чтобы запутать погоню, не выдать истинного назначения своей миссии, окончательно провалились, когда не стали убивать русского ребенка, попавшегося на пути. Но это уже лирика. В том смысле лирика, что разговоры, которых участники злых боев в окрестностях Каргополя не принимали вовсе. А те разговоры, которые все-таки вели враги, если перевести их с эстонского на русский, странно похожи на теперешние. Что ж тут поделать, это факт. Может быть, автор увлекся тем, что искусствоведы называют стилизацией, но поверьте, стилизация здесь незначительная. Однако в любом деле главный результат. Получилось хорошо. Надо заполучить подробности и проинформировать членов правительства, 9.11.42 года. Сообщение послано товарищу Сталину и товарищу Молотову. 10.11.42 года. Берия. Главное — результат. Для которого, на случай отражения массированного десанта, из Великого Устюга в Каргополь было переброшено офицерское пехотное училище, для которого на Кузьмичевых горах, близ Колокола, в Святой Роще, Последнюю деталь автор сознательно упустил, чтобы не нагнетать и без того христианский православный характер события. Погиб один из курсантов, Толя Морозов, что родом из-под Тотьмы, и девчонки-сплавщицы, главное – результат. Для которого один за другим погибали другие участники этой операции, в том же 42-м, последующем 43-м, 44-м, 45-м годах, в разведке, артиллерии, пехоте, При оборонительных боях и слепых прорывах. сраженные пулей, осколками, забитый до смерти на допросах, как прототип одного из персонажей повести Иванова, с реально выбитыми глазами, реально вырванным языком, реально раздробленным черепом, для которого оставались коллегами такие как брат Толи Морозова, реально вернувшиеся домой с войны одноруким и одноногим солдатом, как мама Толи Морозова Сильная полуграмотная женщина, старая большевичка, реально отслепшая от непосильных сражений Трудового фронта и беспросветной жизни. Что же касается путешествий во времени, а также других недокументальных моментов и фабулы, и каравана душ, никто не отнимет у автора право по-своему понимать эту победу, доставшуюся ему в наследство от трех фронтовиков еще миллионы фронтовиков, выживших и погибших. И что же теперь делать с этим наследством? Повесть изложена в том порядке, в котором автор над ней работал. И, может быть, это не столько повесть о войне, сколько индивидуальный путь ее постижения, чтобы спустя 68 лет говорить 22 июня 1941 года в 4 часа утра... Нет, стоп. Все было не так, все было так. Сорок был очень холодный год, не менее холодным оказался и год сорок В сорок втором снег выпал удивительно рано, в октябре.